Рассказ о Сайде Ибн Салиме Аль-Бахили, ночи 392-393. Рассказывают, что Сайд Ибн Салим Аль-Бахили говорил, «Мое положение стало трудным во времена Харуна Ар-Рашида, и у меня собралось много долгов, которые тяготили мою жизнь, и я был бессилен расплатиться. И хитрости стали для меня тесны» и я впал в замешательство, не зная, что делать, так как мне было очень затруднительно уплатить долги. А взаимодавцы окружили мои ворота и толпились у меня взыскавшие, и те, кому я был должен, не покидали меня. И иссякли мои хитрости, и усилились думы. И когда я увидел, что дела стали трудны и обстоятельства переменились, я направился к Абдаллаху ибн Малику Аль-Хузаи и попросил его подкрепить меня своими знаниями и привести меня к вратам облегчения своей прекрасной сообразительностью». И сказал Абдаллах ибн Малик аль-Хузаи, «Никто не может освободить тебя от испытания, заботы, стеснения и горя, кроме бармакидов, а я спросил его, кто может перенести их высокомерие и вытерпеть их самовластие». И Абдаллах ибн Малик сказал, «Вытерпи это, чтобы исправить свое положение». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 393-я ночь Когда же настала 393-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Абдаллах ибн Малик аль-Хузаи сказал Сайду ибн Салиму, «Вытерпи это, чтобы исправить свое положение». И я вышел от него и пошел к Аль-Фадлу и Джафару, сыновьям Яхьи ибн халида и рассказал им свою историю, и изъяснил свое положение. И они сказали мне, да поддержит тебя Аллах своей помощью, и да избавит тебя своей милости от нужды в его тварях. Да осыплет он тебя великими милостями, и да позаботится о твоем достатке прежде других. Он властен в том, что желает, и с рабами своими милостив и пресведущих». И я ушел от них и вернулся к Абдаллаху ибн Малику со стесненной грудью, смущенным умом и разбитым сердцем, и повторил ему то, что они мне сказали. И Абдаллах ибн Малик молвил, «Тебе надлежит провести сегодняшний день у нас, и мы посмотрим, что определит Аллах Великий». И я просидел у него некоторое время, и вдруг пришел мой слуга и сказал мне, «О, господин, у наших ворот много мулов с тюками, и при них человек» который говорит «Я поверенный альфадла фадла сына Яхьи, и Джафара, сына Яхьи». И абдулах ибн Малик воскликнул «Я надеюсь, что облегчение пришло к тебе. Поднимайся и посмотри, в чем дело». И я поднялся и быстро побежал домой. И увидел у ворот человека, у которого была бумажка, где было написано «Ты был у нас, и мы слышали твои слова». И после твоего ухода мы направились к халифу, и осведомили его о том, что обстоятельства заставили тебя унизиться до просьбы, и халиф приказал доставить тебе из казначейства тысячу тысяч дирхемов. И мы сказали ему, эти деньги он отдаст взаимодавцам и заплатит ими долги. Но где он достанет денег на свои расходы? И халиф приказал выдать тебе еще триста тысяч дирхемов. И каждый из нас доставил к тебе из своих свободных денег тысячу тысяч дирхемов а всего стало три тысячи тысяч и триста тысяч дирхемов, которыми ты поправишь свои обстоятельства и дела. Посмотри же на великодушие этих великодушных, да их Аллах Великий.